Б1. Определите ситуацию, которую вы никак не можете разрешить. Вспомните какой-либо подарок родителей, который вы в своё время не приняли либо приняли формально. Проанализируйте, что стоит за этим родовым подарком. Представьте, как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы тогда этот подарок приняли. Представьте, что вы можете сделать в жизни, получив этот подарок. Б1. Волшебный подарок. Чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь изменяться. Самым трудным является вознамериться измениться. Дон Хуан Матус, шаман из индейского племени Яки, известный благодаря произведениям Карлоса Кастанеды. Каждый из нас является частью своего рода. а поэтому имеет доступ к родовым ресурсам и право использовать их. Это наследство, подарок, который нам оставили предки. И если мы не принимаем его, если отрицаем силу рода, это негативно повлияет на величину нашего личностного ресурса, необходимого для реализации наших целей. Именно поэтому мы предлагаем вашему вниманию психотехнику Волшебный подарок. созданную на стыке НЛП и сказкотерапии, которая является авторской разработкой эксперта проекта Karma Coach, психотерапевта Юрия Чикчурина. Техники НЛП помогают быстро и эффективно разрешать проблемы, справляться с обидами и даже с некоторыми психологическими травмами. А сказки, в свою очередь, воплощая в себе различные архетипы и сценарии жизни, содержат ответы на многие наши вопросы. Задумывались ли вы над тем, почему один из наиболее распространённых сказочных сюжетов это история о волшебном подарке, который главный герой получает от своих предков? Например, в сказке Ершова Конёк-горбунок отец посылает своих сыновей охранять пшеницу. Старшие и средние сыновья избегают отцовского задания, а младший, Иван, идёт в поле, где и встречает конька-горбунка. Своё наследство Конёк олицетворяет те качества, которые необходимы Ивану: креативность, хитрость, скорость, решительность. Так волшебный подарок помогает ему измениться и достичь в жизни грандиозных успехов. По такому же принципу работает и техника Волшебный подарок. Когда следует обращаться к технике Волшебный подарок? Техника Волшебный подарок идеально подойдёт для вас, если вы замечали, что часто наступаете в своей жизни на одни и те же грабли, совершаете одни и те же ошибки в отношениях со знакомыми, коллегами, друзьями или в личной жизни. Например, бывает так, что человек меняет раз за разом место работы, а коллективы ему попадаются практически одинаковые, или несколько раз вступает в брак Но развитие отношений в новой семье всегда происходит по одному и тому же сценарию. Психотехника Волшебный подарок помогает найти выход из замкнутого круга с помощью обретения поддержки со стороны ресурсов рода. Основные термины. Нейролингвистическое программирование NLP. Набор инструментов для личных изменений, развития и грамотного использования собственных ресурсов в достижении целей. НЛП это область прикладной психологии, которая помогает разобраться, как работает мозг и как формируются мысли и шаблоны поведенческих реакций. С помощью различных техник НЛП можно исключить лишние паттерны поведения, которые тормозят нас на пути к успеху. Сущностная трансформация. Техника, разработанная НЛП-мастерами Тамарой и Канирой Андреас. Ещё одно название техники трансформация глубинного ядра личности. Сущностная трансформация это осознание поступков, чувств и реакций, которые нам в себе не нравятся, и использование их в исцеляющем путешествии внутрь себя, в глубины своей сущности. Алгоритм выполнения техники Волшебный подарок. Шаг 1. Спросите себя: Есть ли в вашей жизни ситуация, в которой вы застряли и ходите по кругу? Сформулируйте и запишите ответ. Шаг второй. Вспомните подарки от родителей, которые вы не приняли либо приняли формально. Например, сказали: "Спасибо, мама и папа", но про себя подумали: "Какую ерунду они мне подарили?" Когда мы не принимаем что-то от родителей, мы тем самым отказываемся от метафорического наследства рода. Шаг 3. Подумайте, что стоит за этим родовым подарком, который вы не приняли. Пример. Женщина сформулировала свой запрос таким образом: деньги не идут в руки. Имея два высших образования, она отлично помогала своим клиентам решать их задачи. но сама зарабатывала меньше, чем менее квалифицированные специалисты ее профиля. На вопрос, отвергала ли она подарки от родителей, женщина рассказала, что родители жили раздельно. Отец много ездил по миру и до самой своей смерти привозил ей чудесные подарки. Она вспомнила, что на 16-летие он подарил ей альбом, в котором были нарисованы купюры разных стран. В тот момент она была на него обижена, и забросила подарок на антресоль. Позже женщина осознала, какой посыл стоял за этим подарком. Ведь за каждым подарком стоит многоуровневое намерение. Женщина мысленно поблагодарила своего отца за подарок. Благодаря этой технике у нее наладились отношения с деньгами, она стала издавать свои книги, дела пошли в гору и в других сферах. Шаг четвертый. Подумайте, что вы не хотите. Как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы тогда приняли этот подарок? Пример. Когда автору техники было 15 лет, отец подарил ему компас. Папа получил его от своего учителя, а тот от своего учителя. Когда-то этот компас принадлежал министру по земельным недрам первого правительства. Юрий принял подарок с печалью, потому что не хотел становиться геологом, как его отец. Хайта старательно учился в геологическом университете. Юрий долгое время испытывал стыд, что не выполнил просьбу отца и спрятал этот компас подальше. Но однажды он достал его и задался вопросом: что именно мог символизировать этот подарок? Может быть, он помогал понять ему его собственный путь, куда вообще идти? Юрий принял этот подарок и осуществил то, к чему долгие годы не мог приступить. Он вспомнил свои мысли «надо бы переехать», «надо бы заняться», «надо бы», «надо взять и сделать это». Тогда он пересмотрел многие подарки в своей жизни и понял, что они ему не мешают, и их можно использовать. Шаг пятый. Подумайте, что вы можете, могли бы сделать в жизни, получив этот подарок. Пример. Пример. Женщина обратилась к автору техники с проблемой. Когда ей было 15 лет, её мать покончила жизнь самоубийством. У неё была шизофрения. Мама оставила ей в подарок железную розу. Женщина смотрела на неё с ужасом. Для неё этот подарок был связан с предательством. В конце концов, она пришла к пониманию, что подарок имел особый смысл. Она поняла, что мама хотела ей сказать. Я бы хотела отдать тебе свою любовь, и я отдаю её тебе. Я всегда буду с тобой в таком виде. Будь сильной, моя девочка. Осознав это, женщина расплакалась, но это были слёзы примирения и прощения. Через год она вышла замуж, успешно сменила работу. Дополнительные техники. Техника сущностная трансформация. Сущностная трансформация это разработанная Тамарой и Канирой Андресс мощная техника, основанная на различных подходах NLP. Она представляет собой работу с частями личности, которая делает возможным для человека развитие целостности. Процесс сущностной трансформации это ряд простых, последовательных упражнений, которые помогут быстро и естественно изменить нежелательные поступки, ощущения и реакции и являются прекрасным дополнением к технике Волшебный подарок. Цель сущностной трансформации это не осознание проблем, а путешествие внутрь, туда, где эта проблема будет трансформирована. Шаг первый. Определите проблемное поведение и вспомните, как оно начинается, с какого момента Что должно произойти, чтобы оно действительно началось? Исходя из этого, выберите часть себя, с которой будете работать. Шаг второй. Чтобы определить первый намеченный результат, обратитесь к маленькой частичке себя. Скажи, пожалуйста, на понятном мне языке, за что важное ты отвечаешь? К чему ты хочешь привлечь моё внимание? И получите ответ. Шаг третий. Чтобы обнаружить цепочки результата, задайте этой части следующий вопрос. Что ты хочешь, кроме намеченного результата? Что ещё важнее? Или, если бы я дал, дала тебе все силы, чтобы ты реализовала это, то за что более важное ты бы стала отвечать? Ваша часть отвечает на этот вопрос до тех пор, пока не дойдёт до конечной, самой глубинной цели. Шаг 4. Когда вы достигли внутреннего сущностного состояния, спросите свою часть. Хочешь ли ты, чтобы это состояние всегда было с тобой? Важно внести это состояние во все сферы жизни. Спросите свою частичку. Ты готова помогать мне искать это сущностное состояние и находиться в нём? Когда частичка ответит да, спросите себя: Как теперь изменится моя жизнь, моё поведение? Что меняется в моей жизни? Что изменилось даже через те шаги, которые я прошёл, прошла? Шаг пятый. Ваша задача уже имея сущностное состояние, пройти назад до трансформации первоначальной ситуации. Для этого необходимо изменить каждый намеченный результат и трансформировать не нравившееся вам поведение. пройдите по своим вопросам и ответам в обратном порядке. В итоге вы придёте к вопросу, как с полученным сущностным состоянием начинает изменяться первоначальная ситуация. Пример. Человек говорит: "Я не хочу нервничать, но что-то заставляет меня делать это". Чтобы разобраться, он вступает в диалог с одной из своих частей. Человек: "Скажи, пожалуйста, Чего ты хочешь этим добиться, когда заставляешь меня нервничать? Часть. Я хочу, чтобы всё было хорошо. Человек. А если мы дадим тебе все ресурсы, чтобы было хорошо, то за что бы ты отвечала? Часть. Я бы тогда хотела отвечать за творчество. Человек. Хорошо. А если мы уже занимаемся творчеством, то что тогда становится ещё важнее? Часть. Важнее всего любовь. Человек. А если есть уже любовь, что тогда? Часть. Тогда жизнь является самой главной. Человек. А ты хочешь, чтобы это состояние всегда было с тобой? Часть. Конечно, хочу. Человек. Тогда войди в это ощущение и почувствуй его. Готова ли ты помочь мне достигать этого состояния, где это будет нужно? Часть. Готова. После этого человек чувствует, что у него есть эта удивительная часть, которая отвечает за состояние жизни, ощущает, как меняется вся его жизнь. Виды сущностных состояний. Сущностные состояния можно разделить на 5 видов. Первый состояние покоя. Когда чувствуешь, что всё хорошо, когда ты выполнил дело и всё хорошо. К примеру, когда ты сидишь на семейном празднике и понимаешь, что он состоялся. Второй. Состояние принятия других. Когда чувствуешь, что все люди хорошие, и они чувствуют то же, что и ты. Третий. Сущностное состояние жизни. Когда ощущаешь, что ты живой. Например, люди, благополучно пережившие какую-то опасную ситуацию, говорят, После небо становится синее, а трава зеленее. 4. Состояние принятия себя. Когда знаешь, что ты хороший и не нужно искать подтверждения у других. 5. Состояние любопытства и ощущения гармонии с миром. Техника определения и трансформация глубинной цели. Сергей Ковалёв в книге Нейропрограммирование успешной судьбы приводит следующий вариант техники сущностная трансформация, описанный по материалам тренингов Мэрилин Аткинсон. Часть 1. Выявление цепочки цели. Шаг 1. Определите эмоцию или поведение, которое вы хотели бы изменить. Запишите их одним-двумя словами. Где и когда вы проявляете эту эмоцию или поведение? Опишите обстоятельства в нескольких словах. Шаг второй. Испытайте опыт части. Подумайте о конкретном времени, когда проявлялась эта реакция. Поскольку вы неосознанно проявляли данную реакцию, ответственность за неё была ваша часть. Где вы ощущаете эту часть в теле или в пространстве вокруг вас? какие образы, звуки или чувства сопровождают её. Шаг 3. Поприветствуйте часть. Даже если вы не знаете, в чём позитивные намерения этой части, поблагодарите её за то, что она существует. Сообщите ей, что знаете, что у неё есть позитивное намерение. Шаг 4. Найдите позитивную цель Спросите вашу часть, что позитивного она хочет для вас, проявляя данную эмоцию или реакцию. Запишите ответ. Ещё раз поблагодарите часть за её позитивную цель. Шаг пятый. Выявите цепочку целей, пока вы не достигнете глубинной цели. Спросите часть Если цель из шага 4 достигнута целиком и полностью, чего ты хочешь достичь через обладание этой целью? Что ещё более важно? Поблагодарите часть за то, что у неё есть для вас эта цель. Запишите эту цель. Повторяйте шаг 5, пока не достигнете глубинной цели. Часть вторая. Глубинная цель в обратном порядке. Шаг 1. Начните с глубинной цели. Каким-то образом наши части знают, что для того, чтобы пережить глубинные состояния бытия, такие как глубинная цель этой части, нам придётся сначала что-то сделать и чего-то достичь. Примеры целей из вашей цепочки. Спросите себя: как изменится для меня мир, если мой способ бытия будет ориентирован на эту цель? Шаг второй. Внесите глубинную цель во все промежуточные цели. Начиная с цели рядом с глубинной, спросите часть: как то, что уже ты имеешь глубинную цель, трансформирует промежуточную цель? Проделайте это с каждой промежуточной целью. Затем ответьте на следующие вопросы. Как обладание глубинной целью участия облегчает полное осуществление промежуточной цели? или когда я достигну глубинной цели счастья, как это обогатит мой опыт промежуточной цели. Шаг 3. Позвольте глубинной цели трансформировать первоначальное поведение, эмоцию. Как обладание глубинной целью счастья меняет ваш опыт в этих обстоятельствах? Обычно первоначальное поведение или эмоция, если они были неподходящими или нересурсными, более не возникают в этих обстоятельствах. Часть 3. Выращивание части. Выберите такое поведение или реакцию, которые кажутся молодыми, пришедшими из более раннего возраста. Сначала определите цепочку целей и реализуйте глубинную цель в обратном порядке. Шаг 1. Определите возраст части. Спросите часть, сколько ей лет. Запишите ответ. Шаг 2. Эта часть находится в невыгодном положении по сравнению со всеми вашими переживаниями, навыками и мудростью, которые вы приобрели с годами. Часть как бы выпала из процесса в возрасте X. Спросите её, не хочет ли она облегчить свою работу, обретя весь ваш опыт. Не продолжайте, не получив ответ да. Вырастите часть в соответствии с глубинной целью. Предложите части захватить с собой глубинную цель, когда она будет проходить сквозь время до вашего нынешнего возраста. Попросите часть дать вам знать, когда она прибудет в ваш настоящий возраст. Шаг 3. Коротко повторите глубинную цель в обратном порядке. Теперь, когда это ваша часть в вашем возрасте, предложите ей заметить, как это теперь иметь глубинную цель как способ бытия. Она может заметить, как это обогащает ваш опыт. Приведите одну промежуточную цель. Повторите для всех больших промежуточных целей и исходного контекста. Шаг 4. Интегрируйте эту часть в себя. Где теперь расположена эта часть? Если снаружи, пригласите её внутрь. Если внутри, проверьте, вся ли она в теле или что-то осталось снаружи. Позвольте чувству глубинной цели распространиться по каждой клеточке вашего тела. Пусть эта глубинная цель станет доступной для каждой вашей части. Ожидаемый результат. Существенные изменения могут произойти даже после использования техники сущностная трансформация по одному критерию. Проделанные шаги освобождают ваше собственное глубинное ядро, а это положительно влияет на все области вашей жизни. После применения техники сущностная трансформация вы можете получить следующие результаты. Научитесь принимать других людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками. Избавьтесь от вредных привычек и получите свободу выбора в поступках. Научитесь слышать свои желания, удовлетворять свои потребности. Научитесь брать ответственность за свой выбор. сможете признать, что все могут ошибаться, и научитесь прощать себя и других людей за ошибки. Будете чувствовать себя хорошо, не обращая внимания на мнение окружающих. Прибли지тесь к той личности, которой хотите быть. Обретёте больше самоуважения, целостности и уравновешенности. Преодолейте свои страхи и тревоги. избавьтесь от чувства бессилия избавьтесь от нарушений пищевого поведения сможете решить определённые вопросы и конфликты